русская графиня важная дама и что она займет то самое помещение, которое за неделю тому назад занимала ля гранд-душесс де Н, великая княгиня ДН. Повелительная и властная наружность бабушки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 Кроме того, были еще приглашенные знакомых. Кроме генерала, Полины с детьми, их нянюшки находились в кабинете Дегрие, мадемуазель Бланш, опять э, в Амазонке, ее мать, мадам Верф маленький князь и еще какой-то ученый-путешественник, немец, которого я видел у них еще в первый раз. Кресло с бабушкой.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 как будто околдованный взглядом Василиска. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно. Но что это был за торжествующий, вызывающий насмешливый взгляд? Они посмотрели так друг на друга секунд десять битых при глубоком молчании всех окружающих. Дегрие сначала оцепенел,